«Обязан знать, на что ты тратишь деньги, которые я тебе выдаю. В прошлом месяце ты выпросил у меня на 6 тысяч франков больше, чем тебе положено. Уверял, что ты должен покрыть карточный долг. Лишь 10 дней назад ты получил то, что тебе причитается на весь этот месяц. Зачем ты снова явился? Мне необходимо еще восемь тысяч франков». «Это для чего?» «Уплатить дантисту!» «Ты, как видно, всю жизнь проводишь у дантистов!» Недоверчиво протянул Ноэль. Люлю -лю вскипел от ярости. «У меня не осталось зубов!» Завопил он. «Смотри, смотри, лгу я или нет?» Он разинул рот, и вплотную приблизил свое лицо к лицу Ноэля, угрожающе двигая при этом беззубыми челюстями, словно хотел укусить великана. «Да, ничего не скажешь. Тебе надо привести рот в порядок», — спокойно заметил Ноэль. «Ну что ж, попроси своего дантиста прислать мне счет, когда он кончит работу». — Я сам ему за все уплачу. У Люлю -Лю затряслись руки. — Я попрошу дантиста, — промеликнуло в его голове, — приписать к счету приличную сумму и отдать ее мне. Он смотрел прямо перед собой и ничего не видел. До его слуха смутно донесли слова вставшего с кресла Ноэля. А теперь ступай. Мне еще надо принять других посетителей. Ты и сам видишь, что ничего спешного у тебя не было. Люлю -лю стремительно вскочил со стула, вцепился в отвороты пиджака своего мучителя и принялся трясти его, как трясут ствол дерева. Вне себя от ярости он кричал, «Мерзавец!» Ты застрелил собственного сына, слышишь, мирозавец Я обо всем расскажу, я донесу, и тебя осудят за убийство. Это ты приказал отравить моего ребенка. Я все сообщу полиции, я все сообщу полиции!» Выкрикивая бессвязные слова, он нарвил больнее ударить носком ботинка по ноге Шудлера. В ярости Люлю даже не заметил, как Ноэль ткнул его кулаком в челюсть. Маблан чуть было не упал навзничь, но успел ухватиться за кресло и тяжело рухнул на колени. Он не почувствовал боли, только какая-то странная волна холода охватила его мозг и потушила пылавший в голове огонь. Он принялся глупо смеяться. «Убирайся вон!» «Сию же минуту!» — глухо произнес Ноэль. Люлю -лю поднялся на ноги. «Я прошу у тебя прощения, Ноэль, прошу прощения!» Невнятно забормотал он. Изгорбившись, вышел, тяжело волоча ноги, И прижимая руку к распухшей губе. Когда Нурель, машинально потирая ушибленную голень, пересказал два дня спустя всю эту сцену профессору Л'Артуа, тот заметил «Берегитесь. мне думается, у на налицо симптомы старческого слабоумия. Вы должны подвергнуть его врачебному осмотру. «Нет, нет!» — воскликнул Ноэль. «Он в здравом уме, так же, как вы или я. Просто он разозлился, вот и все. Он всегда был таким». Прошло полтора месяца. За все это время Шудлер не имел никаких известий о Люлю и не проявлял никакого интереса к своему подопечному. Действительно ли... За два года зеркала потускнели. В самом ли деле сошла позолота с итальянский храм,